Аксис собиратель. Аксис собиратель застонал, лёжа на спине. И в его черепе всё загудело от боли. Он открыл глаза и кинул себя взглядом. Аксис был голый. Чтоб мне провалиться, промелькнула мысль. Так, прежде всего надо проверить, не слишком ли ему досталось. Пальцы его ног указывали в небо. Ногти были тёмно-синего цвета. Не такая уж редкость для эймианца вроде него. Он попытался пошевелить пальцами, и к его удовольствию те послушались. Ну, это уже кое-что, проговорил Аксис, опуская голову обратно на землю. Раздался хлопающий звук, словно он придавил что-то мягкое. Скорее всего, какой-то гниющий мусор. Что ж, ничего не поделаешь. Аксис теперь чувствовал и запах, едкий, вонючий. Пришлось сосредоточиться на своем носе. Изменяя тело так, чтобы отключить обоняние. Ага, подумал он. Так гораздо лучше. Теперь надо что-то сделать с пульсирующей болью в голове. Ну, в самом деле, разве солнцу обязательно быть таким ослепительным? Он закрыл глаза. Ты по-прежнему в моем переулке, прозвучал чей-то грубый голос. Этот голос его и разбудил. Я его скоро освобожу, пообещал Аксис. Ты мне должен. За ночь, которую проспал тут. В переулке, в лучшем переулке во всем Касситоре. А, вот я где, значит. Отлично. Он мысленно сосредоточился и через несколько ударов сердца наконец-то прогнал головную боль. Открыл глаза, и на этот раз солнечный свет показался достаточно приятным. По обеим сторонам атаксиса к небу вздымались кирпичные стены. обильно пороше красным лишайником. Вокруг него были разбросаны гниющие клубни. Нет, не разбросаны. Их, похоже, аккуратно разложили. Это было странно. Видимо, от них и исходила та вонь, которую он уже почувствовал. Лучше пока не включать обоняние. Он сел и потянулся, проверяя мышцы. Все, похоже, действовали, хотя нашлось немало синяков. С ними он быстро справится. Итак, проговорил он, оборачиваясь. Не найдется ли у тебя запасных штанов? Обладателем голоса оказался мужчина всклокоченной бородой, сидевший на ящике в конце переулка. Аксис не узнал ни его, ни сам переулок. Неудивительно, учитывая тот факт, что его избили, ограбили и бросили умирать. Опять. Чего не сделаешь ради науки, подумал он со вздохом. Воспоминания возвращались. Коситор Большой и реальский город, уступавший по размерам только Рал Элуримо. Аксис сюда пришел умышленно и напился тоже умышленно. Наверное, надо было аккуратней подбирать себе собутыльников. Рискну предположить, что запасных штанов у тебя нет, сказал Аксис, вставая изучать эту ировку на предплечьем. А если бы они были, я предложил бы тебе самому их надеть. Что это на тебе, мешок из под лавица?» «Ты мне должен, проворчал незнакомец. И еще заплати за уничтожение храма северного бога. Странно, сказал Аксис, бросив взгляд через плечо на выход из переулка. Там виднелась оживленная улица. Добрые люди из Касситора вряд ли обрадуются, увидев его голым. Не припоминаю, чтобы я уничтожал какой-то храм. Такие вещи обычно не забываются. Ты развалил половину Гарпуновой улицы, сказал Нищий. И еще несколько домов. Но это я тебе прощаю. Как любезно с твоей стороны. Тамошние жители в последнее время строили козни. Аксис нахмурился, снова посмотрел на Нищего, проследил за его взглядом и уставился на землю. Кучи гниющих овощей были разложены совершенно особенным образом. в виде плана города. Ага, воскликнул Лаксис, поднимая ногу. Под пяткой обнаружился кусочек какого-то овоща. Это пекарня, сообщил Ниши. Мне ужасно жаль. семьи не было дома. Рад это слышать. Они молились в храме. В том самом, который я развалил своей головой. Да. Уверен, ты будешь добр к их душам. Нищий сузил глаза, разглядывая его. Я все еще не понимаю, как ты вписываешься в общую картину. Ты приносишь пустоту или вестник? Боюсь, приносящий пустоту. но я же уничтожил храм как никак. Взгляд нищего сделался еще более подозрительным. Меня может прогнать только священная ткань, продолжил Аксис. И поскольку у тебя нет Погоди-ка, а что это у тебя в руках? Нищий посмотрел на свою руку, которая касалась жалкого одеяла, прикрывавшего один из его не менее жалких ящиков. Он сидел на ящиках словно, ну да, словно бог взирающий на свой народ. Бедный дурачок, подумал Аксис. Надо было поскорее убираться отсюда. Ему не хотелось навлечь неприятности на этого бедолагу с поматившимся рассудком. Нищий поднял свое одеяло, Аксис подался назад, закрываясь руками. Это вызвало у нищего улыбку, которой не помешало бы побольше зубов. Он спрыгнул с ящика, неся одеяло перед собой точно оружие. Аксис начал отступать. Нищий победно вскрикнул и бросил в него одеялом. Аксис схватил его и прикрозил нищему кулаком. Потом удалился из переулка, на ходу заворачивая одеяло вокруг талии. Глядите же, провозгласил нищий позади. Мерзкая тварь изгнана!» Глядите же, в то акси завязывая одеяло потуже. Мерзкая тварь избежала тюрьмы за непристойное поведение на публике. И реалии весьма щепетильны в том, что касается законов о добропорядочности. Они весьма щепетильны во многих смыслах. Во разумеется, тоже можно сказать о самых разных народах, но не о тех вещах, по поводу которых они проявляют щепетильность. Аксис собиратель привлекал немало взглядов, не из-за своего необычного наряда. Ири находились на северо-западной окраине Рошара. и погода здесь обычно была немного теплее, чем в таких местах, как Алиткар или Самозер. Немало золотоволосых иреали разгуливали в одних лишь на бедренных повязках. Их кожу покрывали разноцветные узоры. Даже татуировки Аксиса не были здесь столь уж примечательны. Видимо, на него пялились из-за синих ногтей глаз, похожий на синий хрусталь. Аймьянцы, даже саймьянцы, заглядывали сюда нечасто, или быть может из-за того, что он отбрасывал неправильную тень. К источнику света а не наоборот Это мелочь, да и солнце стояло так высоко, что тени были короткими. Но те, кто это замечал, что-то бормотали и отпрыгивали прочь с его пути. Похоже, они были наслышаны о таких, как он. Прошло не так уж много времени после случившейся в его родной стране катастрофы. В самый раз, чтобы у большинства народов поневоле начали появляться истории и легенды. Возможно, какая-нибудь важная шишка сделая для него исключение отведет к местному магистрату. Не в первый раз. Он уже давно привык не переживать. Когда проклятие рода следует за тобой по пятам, рано или поздно начинаешь принимать все таким, как есть. Аксис начал насвистывать мелодию себе под нос, рассматривая татуировки, не обращая внимания на тех, кто разглядывал его. "И я же точно где-то что-то записал", подумал он, глядя на запястье. Потом, выворачивая шею, пытался увидеть, нет ли на спине новых татуировок. Как и все аймианцы, он мог менять цвет и пятна на коже усилием воли. Это было особенно удобно для того, кого регулярно грабят, лишая весомого имущества. До безумия трудно при такой жизни вести нормальные записи. И потому он ввёл дневник на коже. По крайней мере, пока не подворачивался шанс вернуться в безопасное место и все переписать. Несчастный следователь надеялся, что напился не до такой степени, чтобы записать свои наблюдения где-то в малодоступном месте. Как-то его угораздило устроить подобное безобразие. И дабы все прочитать, понадобилось два зеркала и весьма смущенный банщик. Вот оно, подумал Аксис, обнаружив новую запись с внутренней стороны левого локтя. Он прочел ее, неловко изгибаясь, пока неторопливо спускался по склону. Опыт завершился успешно. Заметил спренов, которые появляются, когда кто-то напился до потери сознания. Выглядят как маленькие коричневые пузыри, прилипающие к ближайшим предметам. Надо будет повторить проверку, чтобы убедиться, что это не пьяные галлюцинации. "Очень хорошо", сказал он слух. — "Просто здорово. Стоит подумать, как их назвать". Исследователь слышал истории, в которых их называли спренами пивных пузырей. Но это звучало глупо. Спрены опьянения? Нет, слишком громоздко. Спрены эля. Аксис ощутил прилив воодушевления. Он выслеживал этот особенный вид спренов несколько лет. Если удастся доказать, что они существуют, это будет настоящая победа. Почему же эти спрены появлялись только в Ирии и так редко? Он напевал савусмерз десяток раз, но лишь единыйжды их обнаружил, если разумеется ему не померещилось. Спрены однако могли быть неуловимыми, иногда даже самые обычные из них. К примеру, спрены пламени отказывались появляться. Это особенно раздражало человека, который посвятил свою жизнь наблюдению, описанию и изучению каждого вида спренов в Фрашаре. Продолжая насвистывать, он шел через весь город к причалам. Вокруг него текла река Золотоволосых Ириал. Волосы знак чистой крови, как и черные волосы алете. Чем меньше примесей, тем больше золотых локонов. Не просто русых, а по-настоящему золотых, блистающих в лучах солнца. Ириали ему нравились. Они близко не такие чопорные, как воринские народы востока, и редко доводили дело до ссор или драк. Тем легче было охотиться на спренов. Конечно, существовали такие спрены, что появлялись лишь в случае конфликта. А у причалов собралась небольшая толпа. Ага, подумал Аксис. Отлично, я не опоздал. Большинство собравшихся стояли на специально возведенной смотровой площадке. Аксис отыскал себе местечко, поправил священное одеяло и первым перила, стал ждать. Прошло немного времени. Ровно в 7:46 утра местные сверяли по этому явлению часы. Громаднейший синий, как море спрей поднялся из вод залива. Он был полупрозрачный, хотя казалось, что от него во все стороны пошли волны это была иллюзия. На самом деле гладь залива ничто не потревожила. Он принимает форму большого водяного столба. Мысленно проговорил Аксис. создавая татуировку на незанятой части ноги, вписывая слово за словом. В центре он темно синий как океанская глубина, хотя наружная часть светлее. Судя по мачтам ближайших кораблей, я могу предположить, что в этом спрее не по меньшей мере 100 футов высоты. Один из самых больших, какие мне доводилось видеть. Колонна отрастила четыре длинные руки с ладонями и пальцами, которые раскинулись над заливом. Они оперлись на золотые пьедесталы, что поднимались из воды. Спрэн являлся в одно и то же время и не пропустил ни дня. Они дали ему имя Кусичеш, защитник. Кое-кто поклонялся ему как богу. Большинство просто считали его частью города. Он был уникален. Один из немногих видов спренов, известных аксису, состоявший, по всей видимости, из единственной особи. Ну что же это за Спрэн? писал Аксис зачарованный. У него появилось лицо, глядящее на восток, прямо на изначалье. Лицо все время меняется, сбивая с толку. На конце короткой шеи друг за другом появляются разные человеческие лица, размытой чередой. Представление продолжалось 10 минут. Повторялись ли какие-то из лиц? Они сменяли друг друга так быстро, что он не мог понять. Одни казались мужскими, иные женскими. Как только все завершилось, Кусичеш конул в залив, опять взметнув призрачные волны. Аксис почувствовал опустошенность, как будто у него что-то забрали. Говорили, это нормально. Может, он ждал этого чувства, потому и вообразил его? Или это реальное ощущение? Пока он размышлял, сзади подкрался сорванец, схватил одеяло за край, сдернул и расхохотался. Потом бросил товарищам, и они все вместе сбежали. Аксис покачал головой. Вот досада. проворчал он, когда люди вокруг начали охать и бормотать. Видимо, поблизости стражники. О, да, целых четверо. Чудесно. Четвёрка уже шагала прямиком к нему. Золотые волосы струятся по плечам, лица суровые. Итак, сказал Аксис вслух, делая последнюю заметку, в то время как стражник уже схватил его за плечо. Кажется, у меня будет еще один шанс отыскать Спранов Несвободы». Вот ведь странное дело. Эти существа ни разу не попали собирателю за все годы, хоть он регулярно оказывался за решеткой, Аксис уже начал считать их мифическими. Стражники потащили его в одну из городских тюрем, и он не возражал. два новых спрея за столько дней. Такими темпами на завершение его изыскания уйдет всего несколько веков. Просто великолепно. Аксис снова начал насвистывать себе под нос.